Омел не брился, но позже мог бы и бриться, а груди говорить было трудно. Омел носил свободную одежду, неопределенной формы. Он был слишком высоким для женщины, несмотря на искривленный позвоночник. И в то же время в нем проявлялись черты, несвойственные мужчинам. И ты так и не поняла, кем же является ребенок. Пока он рос, в душе я всегда считала Омел девочкой. Но, наверное, мне этого хотелось. Бругар же хотел, чтобы думали, что это мальчик. Возможно, ты права насчет Бругара, сказала Эйва. В клане каждый мужчина хочет, чтобы подруга рожала мальчиков. Он считает себя неполноценным мужчиной, если у него нет мальчиков. Если это была девочка, то Бругар хотел утаить, что его подруга родила девочку. Но новорожденные с родливыми Явлениями обычно уносятся, если ребенок, особенно мальчик, родился с недостатками, его невозможно было научить охотиться. бругар хотел скрыть это. Трудно объяснить причины, но Атаро была с ним заодно. Но как умер, умел. И те двое, спросил Джандалар. Это странная и запутанная история. Несмотря на все проблемы и тайны, ребенок стал любимцем бругара Омел был единственным человеком, которого Бругар никогда не ударил и даже не пытался. Я была рада, но мне было любопытно, почему. Он не понимал, что сам виноват в том, что ребенок родился нездоровым, потому что так сильно избивал оторо до родов, спросил Джандалар. Возможно, но Бругар винил во всем оторо Он часто говорил, что она не та женщина, чтобы родить нормального ребенка. После этих слов он гневался и начинал бить ее, но эти избиения уже не предшествовали наслаждению с подругой. Он просто унижал Аторо, а всю свою любовь обратил на ребенка. Омел стала относиться к Аторо так же, как и он. Женщина чувствовала, что ее все больше отстраняют, и потому начала ревновать к собственному ребенку. Ревновать к тому, что Бругар полюбил его, еще более к тому, что Омел любил Бругара. Это трудно было перенести, сказала Эйла. Да, Бругар придумал новый способ издеваться над Аторо, но она была не единственной, кому он причинял страдания. Со временем мужчины во главе с Бругаром стали все хуже и хуже относиться к женщинам. Мужчин, которые были против этого, избили или выгнали из стойбища. В конце концов, после того, как он сломал, оторвав руку и несколько ребер, она восстала и поклялась убить его. Она попросила меня дать ей что-нибудь для этого, и ты дала. Джандалар не мог умерить свое любопытство. так кто служит матери, знает много секретов, иногда очень опасных, особенно если училась в Зеландонии. Но те, которых выбирают служить Великой Матери, должны дать клятву от имени священных пещер и старых легенд, что эти секреты не будут использованы неправильно. так кто служит Матери, отказывается от своего имени и берет имя своего народа, становится посредником между Великой Земной Матерью и ее детьми, благодаря ей земные дети общаются с миром духов». Тем более, что служить матери, значит служить ее детям. Я понимаю, сказал Джандала, но ты можешь не понимать, что люди откладывают особый отпечаток на душе тех, кто служит. Стремление помочь им, служить им становится таким же сильным, как желание служить матери, желание руководить ими, не прямо, конечно, а в смысле показа пути. Тот, кто служит матери, становится... Проводником к пониманию вещей, к поискам смысла в незнаемом. Часть обучения — это толкование знаков, видений и снов, посылаемых ее детям. Существуют разные методы и способы искать ответы в мире духов, но в конце концов все сводится к собственному суждению. Я хотела служить как можно лучше, но боюсь, что мои суждения были затуманены горем и злостью. Сюда я вернулась, ненавидя мужчин, а увидев Бругара, стала ненавидеть их еще больше. «Ты сказала, что чувствуешь себя ответственной за смерть трех молодых людей. Ты учила ее, как пользоваться ядами?» — спросил Джандалар. «Я учила Атороа многим вещам». «Сын Мартоны, но не учила быть той, кто служит. У нее острый ум, и она схватывает больше, чем следует. И я знала это». Она замолчала, чтобы не распространяться о своей вине, и чтобы они сами сделали выводы. Увидев, что Джандалар задумался, а кивнула в знак понимания, шармона продолжила. «В любом случае, я помогла Таро установить власть над мужчинами вначале». Возможно, я сама хотела бы властвовать над ними. По правде говоря, я хотела больше. Я все время подстрекала и убеждала ее, что великая земная мать хочет, чтобы женщины руководили всем. И помогла ей убедить в этом других женщин, большинство из них. После того, как их унижали бругары и другие мужчины, это было нетрудно. Я дала ей кое-что, чтобы усыпить мужчин, и сказала, чтобы она положила это в их любимое питье, перебродивший березовый сок. «Мамутои тоже пьют его», — сказал Джандалар. Ночью, когда мужчины спали, женщины связали их с удовольствием. Но Бругар уже не проснулся, а Тароа пыталась доказать, что он оказался более восприимчивым к сонному питью, но я уверена, что она положила туда еще что-то. Она хотела убить его и убила». Но как бы там ни было, я была той, кто убедил ее в том, что женщинам стало бы лучше жить, если бы не было мужчин. Я была той, кто убедил ее в том, что если не будет мужчин, духи женщин могут смешаться с духами других женщин, и появится новая жизнь, но будут рождаться только девочки.